Родственные узы. Часть третья. Джу Ван Сян очнулся несколько позже Ван Жун Сина. Ему ничего не снилось, так что сон свой он полагал глубоким обмороком. Он помнил, что сознание помутилось, когда он увидел рядом с Лидзе змеюку. Рука сама собой нырнула под воротник в поисках амулета. Когда эта змеюка успела приползти? Юань Эр об этом ничего не говорил. — Вот же наглая! — пробормотал Джу Ван Сян. «Сбежала от Дзэдзе, а теперь приползла. Прошу любить и жаловать». «Молодой господин...» Джу вансян открыл глаза и увидел старого слугу, который с оханьем и аханьем топтался возле кровати. «Что ты?» — недовольно спросил Джу вансян Сян. «Вы все не просыпались и не просыпались...» — пустил слезу Лаобо. «А что, долго я спал?» — уточнил Джу вансян «Несколько недель...» — сказал старый слуга. Джу Вансян накрыл глаза тыльной стороной ладони и некоторое время лежал так. Столь продолжительных обмороков за собой он припомнить не мог. Это все из-за змеюки, будь она неладна. Нужно пойти и высказать ей все, что она о ней думает. К Ли Цзена наверняка подольстилась, но его, Янь гуна она не проведет. — А где Юанер? — спохватился он. Старый слуга сказал, что Ван Жун Син велел ему дожидаться, когда Джу Ван Сян очнется, и сразу же доложить об этом. Джу Ван Сян на это ответил, что и сам прекрасно справится. Он натянул сапоги и, не слушая возражений, вышел на улицу. Солнце показалось слишком ярким. Он невольно зажмурился на несколько секунд, а когда открыл глаза, то обнаружил, что подле него стоит дворцовый слуга. Тот, что заработал оплеуху от Ван Жун Сина. «Господин Джу, во дворец пришли ваши родственники». «Что?» — слегка вздрогнул Джу Ван Цян. «Зачем? И где они сейчас?» «У дворцовых врат. Господин Ван беседует с ними». Джу Ван Цян издал невнятное восклицание и поспешил к дворцовым вратам. Ему не хотелось, чтобы Ван Джун Син разговаривал с ними. Они не весь что могут наговорить, они ведь считают его сумасшедшим. «Зачем они вообще приехали сюда? И кто приехал?» Семейство Джу было многочисленным, отец мог кого угодно прислать. И он нисколько не ожидал увидеть самого отца и старшего брата за воротами дворца. «Что вы здесь делаете?» — резко спросил он, подходя к Ван Джун Сину. «Ты уже проснулся!» — обрадовался Ван Джун Син. «Как ты себя чувствуешь?» «Я чувствовал бы себя лучше, если бы их здесь не было!» — проворчал Джу Ван Сян, глядя на отца и брата. «Сян Эр!» — воскликнул Джу старший. «Ты живой!» «Они пришли забрать тебя домой», — сказал Ван Джун Син негромко. Джу вансян нахмурился и решительно перешагнул через белую черту. «Вы остановились на постоялом дворе?» — спросил он. «Я провожу вас обратно». «Сяо Гун», — тихо окликнул его Ван Джун Син. Джу вансян обернулся к нему и сказал. «Я вернусь». Всю дорогу до постоялого двора Джу Ван Сян молчал. Отец и брат пытались с ним заговорить, но он будто и не слышал. Молчание он нарушил только когда они пришли на постоялый двор. «Зачем вы приехали?» — сухо спросил он, тяжело опускаясь за один из столов в трапезной. «Сианер, что ты такое говоришь?» — воскликнул Джу-старший. «Конечно же мы приехали забрать тебя обратно». «Забрать меня обратно? Разве я вещь, чтобы меня забирать? Разве нет у меня головы на плечах, чтобы самому решать, уезжать или оставаться?» «Сианер, мы приехали спасти тебя». «Спасти?» — со смехом переспросил Джу Ван Сян. чего?» «Сянер», — серьезно сказал Джу Старший, «когда обман вскроется, тебя казнят. Как я могу это допустить? Ты должен вернуться с нами домой». «Обман?» «Не припомню, чтобы я кого-то обманывал», — нахмурил брови Джу Ван Сян. «Но ведь эти люди тебе поверили и даже дали место при дворе, когда откроется, что ты не тот, за кого себя выдаешь». «Даже теперь вы мне не верите, Сянер», — выступил вперёд Джу Синь, — «ты не понимаешь. Это серьёзное дело. В царстве Вэнь суровые законы». «Мне ли не знать, какие законы в царстве Вэнь, когда я стоял у истоков их создания?» Джу Старший издал горестное восклицание. «А вы всё ещё считаете меня сумасшедшим», — с досадой сказал Джу Ван Сян. «Но неужели вы думаете, что кому-то под силу обмануть Бога? «Ещё неизвестно, бог ли это на самом деле», — возразил Джу Синь. Джу Ван Сян засмеялся. «Сянер!» — окликнул его Джу Старший, всё больше тревожась. По прошлому опыту он знал, что вот-вот следует ожидать припадка. «Вас послушать!» — смеясь сказал Джу Ван Сян. «Так вокруг сплошные психи и мошенники. Неужели вы не допускаете даже возможности чуда? Как же скучно вам живётся!» «Если будешь упорствовать...» — решил Джу Бао Цай. — Нам придётся тебя связать. — Ты не понимаешь. Всё это ради твоего же блага, Сианэр. — Ради моего же блага оставьте меня уже в покое, — парировал Джу Ван Сян. Связать меня. Раз уж вы заговорили о суровых законах царства Вэнь, разве вы не знаете, что люди внутреннего двора неприкосновенны? На них даже смотреть запрещено. А вы увидели личного слугу императора и говорили с ним, если бы вас застали за этим министры спасайте меня? Это я вас спас, уведя от дворца. — Сянер, возвращайтесь обратно в царство Мин, — сказал Джу Ван Сян категорично. — Я с вами не вернусь. Я нашел свое место. Эту жизнь я не потрачу впустую.